18. Май 1992 года. Я закончил последнюю курсовую. Шел на диплом с отличием. Меня осыпали предложениями продолжить учебу в самых почетных местах. Массачусетский, технологический, Колумбия, Принстон, Райс, Гарвард. Где, конечно же, хотели и дальше работать со мной, и если я решу остаться. Это было бы вполне очевидным выбором, но я оставил момент решения на потом предпочитая сохранить возможность выбора как можно дольше. Джонас на лето снова в Танзанию отправится, а потом в Университет Чикаго, где и будет писать диплом. Лис отправится в Беркли на курс литературы эпохи возрождения. Стефани вернется в Вашингтон и станет работать в фирме, консультирующей политиков. Церемония выпуска случится в первую неделю июня. Мы оказались вне времени. В цезуре между тем, чем наши жизни были и чем станут. А тем временем вечеринки продолжались. И их было предостаточно. Беспорядочные пьянки, балы в строгих костюмах, гуляния в саду, где все пили джулеп из виски с мятой, а девушки расхаживали в шляпках. В моем заслуженном боевом смокинге при розовом галстуке он стал моей эмблемой. Я танцевал под Линди, Электрик Слайд, Хокки-Покки и Бамп в любое время дня и ночи. Я был либо пьян, либо с похмелья. Всякие часы триумфа имели свою цену. Впервые в своей жизни я вдруг понял, что уже скучаю по людям, с которыми еще не расстался. За неделю до выпуска Джонас, Лиз, Стефани и я отправились на Кейп-Код в дом родителей Лис. Никто ничего не говорил. Но было маловероятно, что мы еще вот так вчетвером соберемся в ближайшее время. На этот раз родители Лиз были там. Они только что заехали в дом, открыв сезон. Я уже до этого встречался с ними в Коннектикуте. Ее мать, Петти, была в своем роде женщина из общества, притворно вежливая и говорящая, едва открывая рот. А вот ее отец был одним из самых радушных и беззаботных людей, каких я встречал в своей жизни. Рослый мужчина в очках, зрение Алису наследовало от него, с открытым лицом. Оскар Мэйкомп был банкиром, рано отошедшим отдел, и теперь, по его словам, он проводил жизнь, играя со своими деньгами. Он боготворил свою дочь. Это было очевидно для всякого не лишенного глаз. Менее очевидным, но не менее бесспорным было то, что он ставил ее намного выше своей жены – к которой он относился с мечтательной влюбленностью, как можно было бы относиться к очень породистому пуделю. Когда он общался с Лиз, улыбка не сходила с его лица. Они частенько болтали между собой по-французски, и теплота его отношения распространялась на всех, кто входил в ее круг общения, в том числе и на меня, которого он прозвал Тимом и Огайо. Дом в городке под названием Остервиль стоял на утесе с видом на пролив Нантекет-Саунд. Он был огромен, с комнатами на двух этажах, с большим газоном на заднем дворе и шаткой лестницей, ведущей на пляж. Несомненно, он стоил не один миллион долларов, хотя бы сам земельный участок в таком месте, хотя в те времена я еще не умел подсчитывать в уме такие вещи». Несмотря на свой размер, он был очень уютным и непритязательным на вид. Большая часть мебели выглядела так, будто ее купили за гроши на распродаже. После полудня в дом врывался ветер, несясь сквозь него, будто нападающие Нью-Йорк Джейнс. Вода в океане была еще слишком холодной, чтобы купаться. И поскольку было еще только начало сезона, в городке почти никого не было. Мы проводили дни, валяясь на пляже и делая вид, что не мерзнем. Или лениво сидели на террасе, играя в карты и читая, пока не наступал вечер и время выпивки. Мой отец мог позволить себе выпить пиво перед ужином, сидя перед телевизором и глядя новости, но не более того. Моя мать вообще никогда не пила. А вот в доме Мейкомбов коктейльный час был чем-то святым. В шесть вечера все собирались в гостиной или, если вечер был потеплее, на террасе куда отец Лис приносил нам серебряный поднос с вечерними коктейлями, старомодными, с виски, Том Коллинзами, водкой с мартини в охлажденных бокалах с оливками на шпажках и изысканными фарфоровыми чашками с орехами, обжаренными в печи. За этим следовало изрядное количество вина и ужин, после которого мы иногда пили виски или портвейн. Я надеялся, что проведенные на Кейп-Коде дни дадут моей печени отдых но эти надежды были тщетны. Джонас и я спали в одной спальне, девушки – в другой, в противоположных концах дома. Посередине была спальня родителей Лис. Когда мы приезжали сюда на каникулы, дом был в нашей власти, и мы спали, как хотели. Но не в этот раз. Я ожидал, что все это закончится тем, что мы будем тихонько пробираться по дому среди ночи, но Лис запретила делать это. Прошу, давайте не будем шокировать взрослых. Сказала она, мы их и так очень скоро шокируем. И это было чистой правдой. К этому времени я уже подустала от Стефании. Она была чудесной девушкой, но я не любил ее. В этом не было никакой ее вины. Она вполне заслужила, чтобы ее любили. Просто мое сердце было не с ней. И от этого я чувствовал себя лицемером. Со времен похорон в Нью-Йорке Лис и я ни разу не говорили ни о моей матери, ни о ее раке, ни о той ночи, когда мы вместе гуляли по улицам города. Но в последний момент сделали шаг назад от края бездны, чтобы не нарушить верности. Однако было совершенно ясно, что та ночь оставила свой след в нас обоих. До того момента вся наша дружба была завязана на Джонасе, но после возник новый контур, не через него, а в обход. И в этом контуре протекал свой ток, ток тайной интимной близости. Мы понимали, что произошло, когда мы были там». Я чувствовал это и был уверен, что она тоже это чувствует. И тот факт, что мы ничего тогда не совершили, лишь усиливал глубину нашей связи еще сильнее, чем если бы мы упали в постель друг к другу. Мы могли сидеть на террасе, когда каждый из нас читал пахнущую плесенью книгу, оставленную кем-то из прежних гостей. Мы могли одновременно поднять взгляд и посмотреть друг на друга. И в уголках ее рта появлялась насмешливая полуулыбка – на которую я улыбался в ответ. «Только поглядите на нас, будто говорили мы друг другу. Разве мы не образец верности? Оба, если бы они только знали, как мы храним верность им. Мы заслуживаем награды. Конечно же, я не был намерен что-то предпринимать. Я слишком многим был обязан Джонасу. Да и не думаю, что Лис приветствовала бы такую попытку». Связь между ней и Джонасом была очень давней и намного более глубокой, чем та, что могла бы возникнуть между нами. Сам дом с его бесконечной чередой комнат, видами на океан и скромным изяществом обстановки лишь напоминал мне об этом. В этом мире я был гостем, желанным и даже, как говорила мне Лис, уважаемым, но все равно гостем. Наша ночь, проведенная вместе, оставила в нас неизгладимый след но осталось лишь просто ночью. Однако я все равно всякий раз приходила в возбуждение, находясь рядом с ней, глядя, как она подносит бокал к губам, глядя на ее привычку сдвигать очки на лоб, когда ей надо было прочитать, написанное мелким шрифтом. То, как она пахла, ощущение, которому я даже не стану пытаться дать название, поскольку это было ни с чем не сравнимо. Боль или удовольствие? И то, и другое. Я был рад находиться рядом с ней и принимал ситуацию такой, какая она есть. За два дня до отъезда отец Лиз заявил, что на ужин мы будем есть лобстеров. Он все готовил сам, я ни разу не видел, чтобы Петти хоть яичницу поджарила. Это было сделано ради меня, поскольку он как-то с удивлением узнал, что я ни разу в жизни не ел лобстеров». Он вернулся с рыбного рынка ближе к вечеру с мешком копошащихся красно-черных чудовищ, с плотоядной ухмылкой вынул одного и дал мне подержать в руке. Несомненно, я выглядел перепуганным, и все хорошо посмеялись. Я не обиделся. Даже на самом деле еще больше проникся симпатии к ее отцу. Весь день моросил дождь, лишая нас сил, а теперь у нас появилось дело. Будто в подтверждение этому выглянуло солнце. Как раз к празднеству, когда я и Джонас выносили обеденный стол на заднюю террасу. И я кое-что заметил, глядя на него. За последние пару дней он стал вести себя, я бы сказал, таинственно. Что-то грядет. В коктейльный час мы пили бутылочное темное пиво, единственный напиток, подобающий к такому блюду, как объяснил Оскар. А затем началось действо. Оскар со всей торжественностью вручил мне фартук, который полагалось надевать, когда ешь лобстеров. Никогда не понимал этих детских штучек. Больше никто фартук не надел. Я ощутил легкую обиду, но ровно до тех пор, пока не разломил клешню и не облил себя соком подружный взрыв хохота. Представь себе, насколько идеальной была эта сцена. Застеленный красной скатертью стол, нелепого вида еда над проливом золотые лучи закатного солнца, уходящего в море и озаряющего нас последней вспышкой, будто джентльмен, элегантно касающийся края шляпы, прощаясь. Зажгли свечи, и они залили наши лица колеблющимся светом. Как же вся моя жизнь привела меня в такое место ко всем этим людям? Интересно, что бы сказали мои родители? Мать наверняка была бы за меня рада. Где бы она ни пребывала сейчас, я лишь надеялся, что тамошние правила дают право видеть живых. Что же до моего отца? Не знаю. Я обрубил все связи с ним. Совершенно. И теперь я понял, насколько нечестно я поступил. И поклялся обязательно связаться с ним. Возможно, еще не поздно пригласить его на мою выпускную церемонию. Когда мы покончили с десертом, пирогом с клубникой и ревенем, Джонас постучал вилкой по бокалу. «Всех прошу внимания!» Он встал и обошел стол, оказавшись рядом с Лиз. Слегка крякнув от натуги, приподнял ее вместе со стулом и развернул лицом к себе. «Джонас, что ты затеял? Черт побери!» Со смехом спросила она. Его рука нырнула в карман, и я понял. У меня внутри все упало. Он встал на одно колено и достал маленькую бархатную коробочку. Открыл ее и протянул ей. Его лицо растянулось в ухмылке во весь рот, но несколько нервный. Я увидел камень, огромный, достойный королевы. «Лиз, я знаю, что мы уже говорили об этом, но я хочу сделать это официально. Мне кажется, я люблю тебя всю жизнь». «Джонас, я даже не знаю, что сказать», – ответила она, поднимая взгляд и нервно усмехнувшись. Ее щеки зарделись от смущения. «Это так старомодно!» «Скажи «да». Это все, что тебе надо сделать. Я обещаю дать тебе все, что ты захочешь». Мне захотелось упасть в обморок. «Давай», сказала Степани. «Чего ты ждешь?» Лис поглядела на отца. «Хоть ты скажи, что он у тебя уже спросил». Мужчина заговорщически улыбнулся. «Это он сделал». «И что ты ответил ему, о мудрейший?» «Милая, на самом деле решать только тебе. Это серьезный шаг, но я бы сказал, что я не возражаю». «Мама?» Женщина беззвучно плакала и лишь страстно закибала, не в состоянии сказать ни слова. «Боже!» – простонала Стефани. «Ну не тяни уже! Если ты за него замуж не выйдешь, это сделаю я!» Лис снова посмотрела на Джонаса. Не задержался ли ее взгляд на моем лице, когда она его переводила? Память говорит мне, что да, хотя, возможно, я сам это выдумал. Ну, я... Это... Джонас достал кольцо из коробочки. Надень его. Это все, что тебе надо сделать. Сделай меня самым счастливым мужчиной из всех ныне живущих. Она вонемение смотрела на кольцо. Камень был огромный, размером с зуб. Прошу. — сказал Джонас. Она подняла взгляд. «Да», — сказала она и кивнула. «Мой ответ — да». «Ты это серьезно?» «Не тупи, Джонас. Конечно же, серьезно». И она наконец-то улыбнулась. «Иди сюда». Они обнялись и поцеловались. Джонас надел кольцо ей на палец. Я отвернулся, глядя на океанские волны, не в силах выносить это зрелище но, казалось, даже голубая водная гладь насмехалась надо мной. «О, как я рада!» – воскликнула мать Лиз. «Теперь больше не красться по ночам!» – со смехом сказал ее отец. «Вы в отдельных комнатах. Приберегите силы на первую брачную ночь. Папа, не будь вульгарин! Джонас развернулся к ее отцу и протянул руку. «Благодарю вас, сэр. Благодарю вас от всего сердца!» «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы она была счастлива». Они пожали друг другу руки. «Я это знаю, сынок». Появилось шампанское, которое отец Лис припрятал в сторонке. Наполнили бокалы и подняли их. «За нашу счастливую пару», – сказал Оскар. «Долгой жизни, счастья, дома, наполненного любовью». Шампанское было великолепно. Наверное, стоило кучу денег». Но я едва смог его проглотить. Я не мог спать. Не хотел. Убедившись в том, что Джонас крепко спит, я улизнул из дома. Было уже хорошо за ночь, Над проливом зашла луна, большая и белая. У меня не было никакого плана, лишь желание остаться наедине со своим отчаянием. Сняв ботинки, я спустился по лестнице на пляж. Ветра не было. Мир вокруг меня замер. Крохотные волны накатывали на берег. Я пошел. Песок под ногами был мокрым, отшедшего весь день дождя. Окна домов надо мной были темными. Некоторые даже еще были закрыты досками, будто гробницы. Вдалеке я увидел человека, сидящего на песке. Это была лис. Я остановился, не зная, что делать. Она сидела с бутылкой шампанского в руке. Поднесла к губам и сделала хороший глоток. Заметила меня и отвела взгляд. Но худшее уже случилось. Теперь я просто не мог уйти. Я сел на песок рядом с ней. «Эгей?» «Конечно же, это оказался ты», сказала она. У нее заплетался язык. «Почему, конечно же?» Она сделала еще один глоток. На ее пальце блестело кольцо. «Я заметила, что ты за вечер ни слова не сказал. Было бы вежливо, сам понимаешь, поздравить будущую невесту». «Окей. Мои поздравления. Твои слова столь убедительны». Она мрачно вздохнула. «Иисусе, я же напилась. Убери это от меня». Она отдала мне бутылку. Там остались буквально капли. Я бы предпочел, чтобы там было побольше. Есть время быть трезвым, но сейчас не то время. Допив остатки, я выкинул бутылку. «Если ты не хочешь, почему ты сказала «да»?» Когда все на меня уставились, попытался бы ты. Тогда сдай назад, он поймет. Нет, не поймет. Он будет просить и просить. И я со временем сдамся и стану счастливейшей женщиной в мире, замужем за Джонасом Лиром. Некоторое время мы молчали. Могу я тебя кое о чем спросить? Сказал я. Она саркастически усмехнулась. Ее взгляд был устремлен вдаль, на океан. Почему нет, меня все спрашивают. Та ночь в Нью-Йорке. Я спал, и произошло нечто. Я что-то почувствовал. Неужели? Да, почувствовал. Я ждал. Лис ничего не говорила. Ты поцеловала меня. Но с чего бы мне такое делать? Она смотрела на меня. Лис... Время замерло. Между нашими лицами было не больше фута. А затем она сделала нечто странное, сняла очки и положила мне в руку. «Знаешь, я без них почти ничего не вижу. Смешно, как будто и тебя никто не видит. Разве не странно? Я ощущаю себя невидимой». «Я мог сделать это совершенно точно. Мне следовало сделать это уже давно». Почему я не сделал этого? Почему я не обнял ее, не прижался губами к ее губам, не сказал ей о том, что я чувствую, и черт с ними, с последствиями? Кто скажет, что ей не было бы хорошо со мной? «Выходи за меня», — подумал я. «Выходи за меня, не за него. Или вообще ни за кого не выходи. Останься такой, какая ты есть, и я буду вечно любить тебя, как люблю тебя сейчас». «Потому что ты моя вторая половинка». «О, Боже!» – сказала она. «Похоже, меня сейчас тошнит». И ее стошнило. Она отвернулась от меня и ее вывернула на песок. Я придержал ее волосы, пока из нее не выскочили шампанское и лобстеры. «Мне жаль, Тим», – сказала она, еле слышно плача. «Мне так жаль!» Я подняла ее на ноги. Она продолжала бормотать извинения, а я закинул ее руку себе на плечи. Она едва шевелилась. Я как-то ухитрился втащить ее вверх по лестнице и усадил на кресло на террасе, рядом с диваном. И пребывал в полнейшей растерянности. Как это выглядит? Я не могу отвести ее в комнату, поскольку там Стефани. Да и вряд ли я смогу втащить ее наверх по лестнице, не разбудив всех. Я снова поставил ее на ноги и отвел в гостиную. Диван вполне сойдет. Она сможет сослаться на то, что ей не спалось, и она спустилась, чтобы почитать. На диване лежало свернутое вязаное одеяло, и я укрыл ее им. Она уже почти уснула. Я принес в кухне стакан воды и поставил на кофейный столик, чтобы она могла взять его, не вставая, а потом сел на стул и стал смотреть на нее. Ее дыхание стало ровным и глубоким, лицо обмякло. Я посидел рядом еще некоторое время, чтобы убедиться, что ее больше не стошнит, и встал. Нужно было еще кое-что сделать. Я наклонился и поцеловал ее в лоб. «Спокойной ночи», – прошептал я. «Спокойной ночи. Прощай». Я тихонько поднялся по лестнице. Близился рассвет, и я услышал пение птиц через открытое окно. Пошел по коридору в ту комнату, где ночевал вместе с Джонасом. Аккуратно повернул ручку двери и вошел. И в этот момент услышал за спиной щелчок закрывшейся двери. Такси подъехало к дому в 6 утра. Я уже ждал на крыльце с чемоданом. «Куда?» – спросил водитель. «На автостанцию». Он поглядел на меня сквозь лобовое стекло. «Вы действительно здесь живете?» «Ни разу. Я уже убирал чемодан в багажник, когда открылась дверь дома». Ко мне торопливо шла Стефани, на ней была лишь длинная футболка, одна из тех, в которых она спала. «Сматываешься, значит? Я все видела, сам понимаешь». «Это не то, о чем ты подумала». «Ну, конечно, ты полная дрянь, знаешь?» «И это я тоже знаю». «Да». Она запрокинула голову и уперла руки в бедра. «Боже, как же можно было быть такой слепой? Это же было совершенно очевидно». «Не сделаешь одолжение, а?» «Шутишь, что ли?» «Пусть Джонас ничего не узнает». Она горько усмехнулась. «Ох, поверь мне, последнее, что мне надо, так это влезать во все это. Это твоя проблема. Думай, что хочешь». «И что ты хочешь, чтобы я им сказала? Раз уж мне придется быть долбаной вруньей». Я на мгновение задумался. «Мне все равно. Родственник заболел. На самом деле без разницы. Только скажи мне». «Ты хоть раз обо мне подумал со всем этим? Я хоть раз к тебе на ум пришла?» Я не знал, что ей ответить. «Чтоб тебя!» – сказала она и решительно пошла прочь. Я опустился в кресло. Водитель что-то писал на листке бумаги, закрепленном на планшете. Глянул на меня в зеркало заднего вида. «Жесть, приятель!» – сказал он. «Поверь мне, я такое проходил!» «Спасибо, но я не в настроении говорить». Он швырнул планшет на торпеда. «Я всего лишь пытался быть вежливым». «Ну, не стоит», — ответил я. «И мы поехали».